«И все же мне страшно», — сказала Эмбри, глядя в окно на королевский сад. Из этого окна видно было черную башню и окно, лишенное штор. «Нам поздно бояться, судьба уже предрешена», — ответил ей Грестус и обнял, глядя на край башни. «Все равно страшно», — шептала Эмбри, а затем оборачивалась и целовала Грестуса. Будто это могло унять ее страх, что только усиливался от очередного надсадного крика маленького принца, которого даже на стойке не могли усыпить.